Глава девятая. Пять лет назад Арик стоял на этом же месте. И Тамара стояла на этом же месте. Напротив дома номер два по улице Гоголя. Арик помнил все, что говорил тогда, показывая новой знакомой Одессу. «Это», — вдохновенно вещал в то утро Арик жестом экскурсовода, указывая на дом, «Шахский дворец». построен шахом персии, когда его из Ирана погнали, и Россия, чтобы не злить Англию, дала убегающей не в столицах, а отправила в Одессу, Порто-Франко, вольный город. О том, что в шахском дворце с некоторых пор обосновался офис дневного дозора при Чёрном море, Арик тогда умалчал. И на следующий год ничего Тамаре о дозорах не говорила, они встречались 5 лет всегда летом, всегда в Одессе. А Тамара так и оставалась дикой иной, без всяких регистраций. Арик не мог объяснить своих действий. Точнее, своего бездействия казалось, что сложного пригласить в офис, официально засвидетельствовать новую иную, зарегистрировать. Даже инициацию в обычном смысле проводить не пришлось бы, а стало быть, заведомо никаких претензий со стороны светлых. И все же... Что-то его удерживало, возможно, некая странность этой печальной девушки. Может быть, то, что она ничего о себе не рассказывала, даже откуда родом, а Рик знал лишь одно, откуда-то из России. В горе чувствовалось нечто смутно знакомое, не расслышанное, но гадать Арик не любил и спрашивать не хотел. Как и всякий иной, он верил предчувствиям и продолжал бездействовать. Это наш офис, сообщил Арик, отвлекаясь от воспоминаний и возвращаясь в день сегодняшний. Близка чуть заметно улыбнулась Тамара. Мы туда? Ага. А попозже нельзя? Так мало погуляли. Мне дела сдавать, Тома. Лайк назначил на 10. Люди из Николаева собрались, из Херсона, из Измаила, из Одеополя. Понятно. Пойдём? Пойдём. В холле было сумрачно и прохладно. Дежурил Генка Оборотень, единственный известный Арику оборотень-дельфин. Незаменимый кадр для операций на воде, каковые в порту Одессы были отнюдь не редкостью. Привет, Арик. «Привет, Гена!» «Все собрались?» «Каберника нет!» «Его вообще в Одессе нет!» «Брумель приехал?» «Да!» «А Иса?» «Приехал, со шведом шушухается, и Ефим уже тут, киевский который!» «Это правда, что тебя в Киев отзывают?» «Правда, Гена!» «О-о-о!» «Загрустил оборотень!» а кого вместо шведа так я и думал немедленно повеселел гена со шведом он был весьма дружен с кем ещё дружить дельфину как не с завзятым моряхом яхтсменом шведова де씨 знали и любили арик вообще плохо представлял в себе тёмного который не любил бы шведа рубаху парня и душу любой нормальной компании Орик также сознавал, что Шведу очень трудно будет перейти от прия bratских отношений с коллегами к отношениям типа начальник-подчинённый. Но в преемника практически уже экс-глава Причерноморского дозора всё же верил. Командует же Шведу у себя на яхте в конце-то концов. Значит, умеет командовать и на яхте побольше размером, с весь юг Украины. У моряков вообще все в порядке с субординацией. В этом Арик успел убедиться еще в мятежной двадцатой. В актовом зале собрались все, за исключением Каберника. Работники Одесситы – двадцать шесть человек. Плюс четверо из области, плюс трое из соседних областей. Из этих двадцати шести лишь пятеро не работали в обслуге. Подавляющее большинство собравшихся составляли сотрудники компьютерного отдела Шентропа, тинейджерского возраста, который Арик не позволял заработать на достаточно мощный компьютер незаконными методами. Это публика дендинской торчала вычислительным центрам в подвале. 5 оперативников на почти полутора миллионный город и окрестности, ну, 6, если считать вечно отсутствующего каберника, причём Один представляет собой серьёзную силу только в море. Наверное, любой москвич отрапел бы от столь ничтожной цифры. Но ситуацию спасало то, что у Светлых в ночном дозоре оперативников было вообще всего двое, помимо шефа. Идеи света в вольном городе Одессе были не слишком популярны. Как же всё-таки нас мало. В который раз подумал Арик автоматически улыбаясь в зал и приветственно покачивая ладонью. Компьютерщики нахально прощупывали сквозь сумрак Тамару, пришлось немедля присечь. Здравствуйте, Аристарх Витальевич. Здравствуйте, здравствуйте. Швед болтал с земляком Иссой, Ефимом и Херсонцем Брумелем. Лайка нигде не было видно. Интересно. Мысли плавно перетекли в новое русло, а Завулон придет? Хотя оно ему разве надо? Садись. Арик заботливо усадил Тамару рядом с Барухом Штейном, грустным пожилым евреем, ведающим всей бухгалтерией. Штейн ведал бухгалтерией уже тогда, когда сгинувший белый офицер инициировал молодого и несмышленого Турлянского в беспокойной Одессе без малого Турлянского. век назад. Причём даже тогда ведал далеко не первое десятилетие. Бугалтер приветственно приподнял сичутую шляпу, точно такую же, как у Шинджи. Мельком подумалось Арику: "Моё почтение, мамзель". "Здравствуйте", Тамара приветливо улыбнулась и села в кресло. Арик ободряюще погладил её по руке и пошёл на узкую сцену. Едва он поднялся по ступеням, в зал вошел лайк, нахмуренный и бледный, во всяком случае, бледнее обычного. На обещанное и, как всегда, блистательно исполненное шведом жаркое с летним салатиком, начальство пожаловать не изволило, пришлось умять самостоятельно. Хорошо хоть подоспевший вечером Ефим помог. Ни лайка, ни завулона Арик не чувствовал всю ночь, возможно, они покидали Одессу. А следом за лайком вошёл инквизитор